Глава пятая Дон Сантес почти сразу потерял красотку из виду и теперь, спешившись, досадливо озирался. Его рыцари ожидали неподалеку. Герцог криво усмехнулся. Он не ожидал такого позора. Женщина обставил его по всем статьям. Ну ничего, гримаса исказил и без того мало привлекательное лицо герцога. Посмотрим, чья возьмет когда вы, синьора, будете герцогини Сантос, — хмыкнул герцог, поспешно пряча злорадство. Капушки, свезившись с невесте откуда, приближался крепко сбитый малой, а в этих лесах, где шалели мятежники, следовало с опаской глядеть на любого незнакомца. Однако тот, насвистывая незамысловатую мелодию, казался поглощенным размышлениями и остановился лишь, когда Дон Сантос пригодил ему дорогу, выдернутым из ножен кинжалом. — Стой! Что ты делаешь в моих владениях? Представлялась возможность немедленно отыграться за поражение. Камилла так и не появлялась. Дон Сантос не был так глуп и недалек, как можно было бы судить по его внешнему виду. Не нужно было и много ума, чтобы видеть, как женщина, не скрывая насмешки, всячески старается избегать общества герцога. Где уж тут пойдет речь о взаимных чувствах? Но герцог Сантос не привык, чтобы прекрасные игрушки упрямились и принадлежали кому-нибудь другому. А раз поставив цель, герцог Сантос не считал, что в средствах, как бы ни судили люди, есть различия. «Камилла будет принадлежать ему». Удастся заполучить ее в жены. Великолепно. Но и при любом раскладе дон Сантес достаточно влиятелен чтобы мать-настоятельница монастыря святой Изабеллы не посмелую пискнуть. А у герцога всегда найдется с полдюжины верных рыцарей, способных выкрасть женщину не только из святых стен, но даже от самого Всевышнего притащить строптивицу к нему в замок. Но мать-настоятельница, хоть и осторожно, памятуя о внезапных приступах щедрости герцога, просила дона Сантоса события не торопить, ласково вещевая под задержавшегося в монастыре гость. Она упряма. Уж как я не чувств, как не уговариваю, еще ни разу не видела смирения на ее лице. Потерпите, милостивый сеньор Сантос. Правда, Аббатиса не уточняла, в чём так старается убедить сеньору Камилу, но герцог был уверен, что монахиня хлопочет об устройстве его сердечных дел. Ну что ж, время терпит. Дон Сантос даже находил прелесть в роли робкого влюблённого, бормочего всякий вздор. Краснела Камила неповторимо, и какое герцку Дело от того, что яркий румянец, окрашивающий нежные щеки, вызван приступами гнева, а не теплыми чувствами герцогу Сантосу. Но любые долго сдерживаемые природные инстинкты требуют выхода. И этот наглец, делающий вид, что в упор не видит дона Сантоса его свиту, должен расплатиться за унижение, которое герцог терпит от нахальной дамы. Я, кажется... «К тебе обращаюсь!» Дон Сантос чиркнул кончиком лезвия по рукаву рубахи незнакомца, вспоров материю и слегка кольнув кожу. Незнакомец мгновенно извернулся, и в следующую секунду Дон Сантос отпрянул от одноцельному в грудь кинжала. «Ах так!» — взбеленился герцог, изготовившись к поединку. «Самое время изрешетить наглеца и выплеснуть накопившуюся ярость». Противники сошлись. Вскрежет кинжалов, коли противник не трус, есть жары нистовство горно накаляющего металл до злости и привкус губ жалящих поцелуем, и терпкость вина, столика и яда. Камила в секунду могла бы остановить поединок, но пряталась поодаль, отдавая должное ловкость и умение незнакомца. Однако с соперником незнакомцу в этот не повезло. Рядом с рослым плечистым воином тщедушный герцог ходил на голенастого петуха с куцым хвостом. Незнакомец даже не делал вид, что нападает, лишь парируя удары подрагивающего всем телом герцога. Рыжий хохолок на макушке Донос-Антоса тоже трепетал и подергивался. Незнакомец сражался лениво даже столикой вальяжные скуки, но его рука всегда оказывалась в том месте и пространство, где лихорадочно колол, рубил воздух герцог. Наконец юноше вконец наскучила несостоятельность противника, и он неуловимым движением выбил оружие из руки герцога. Дон Сантос отступил, чуть не споткнув кочку позади себя. Замахал руками на приближающегося воина, точно разгонял комаров и ай хватай хватайте, негодяя!» Свита, как спущенный с цепи свора, кинулась выполнять приказ герцога, спинами закрыв перетрусившего господина. Незнакомец смерил расстояние между собой и осторожно наседавшими рыцарями, изготовился к прыжку, его окружали. Баталию остановил звонкий голос «Четверо на одного?» Возмущённая Камила, пришпорив лошадь, вылетела на пушку. На миг все замерли. Первым оправился герцог. «Ну что вы, сеньора, мы пошутили?» Незнакомец смотрел снизу вверх на сидящую верхом даму. Солнце окружало золотистую головку ослепительным ореолом. «Мы пошутили!» — улыбнулся Камиль и воин. «Но кто ты?» Камила чуть наклонила голову. «Откуда?» В облике незнакомого рыцаря было нечто, чего Камила не решилась бы определить словами. Но ей нравились темно-каштановые волосы, гладкая бородка, уверенность, которой дышала фигура незнакомца. Герцог перехватил долгий обмен взглядами, Растолкав слуг, встал перед лошадью Камилы, задрав к своей даме рыжую бороденку. «Он храбрый юноша!» — заторопился сеньор. «Я даже, пожалуй, возьму его на службу!» — я кликнул воина. «Эй, ты, как тебя? Быть рыцарем герцога Сантоса ты чувствуешь, какую тебя оказывают милость?» Если бы сейчас герцогу пришла идея голыми руками задушить незнакомца, парень вряд ли шевельнулся бы. Стоял и стукан, и стуканом. Голоса до него доносились, словно бы издали. Солнце било, заставляя жмуриться в глаза. На доросквозь веки он видел золотоволосую сеньору на ослепительно-белоснежной кобылице. «Эй — Эй! — позвала Камила. — Ты спишь? И как все-таки тебя зовут? — Рафаэль, милостивый сеньора! — очнулся рыцарь. — А позволь мне будет узнать, как зовут мою спасительницу? — Камилла, но, пожалуй, это Дону Сантосу стоит поблагодарить меня за твое спасение. И небрежно кивнула в сторону ошалевшего и зеленого от ярости герцога. Герцог чуть не впервые оказался в ситуации, где он был лишним, и мы не стеснялись это показать. Продолжать ссору в присутствии Камиллы герцог не собирался, и, сделав вид, что ничего особенного не происходит, он повторил почти любезно. «Так ты хочешь служить герцогу сантосу охотно отвечал рафаэль особенно если все войско герцога также рьяна выступает за справедливость а теперь нам пора донна камила заторопился герцог подозревая что лучше больше не оставлять этих двоих рядом друг с другом камила позволила себя пропустить вперед Следом трюхал на коне дон Сантос, его панурая свита плелась чуть поодаль, единственная желая провалиться сквозь землю. Вряд ли герцог оставит им позор без последствий. А Камила беспричинно улыбалась, вспоминая, какой забавный вид был у Рафаэля, когда он впервые ее увидел. Чем был озабочен герцог, догадаться было нетрудно. Даже веснушки попригасли. Время от времени он шевелил губами и бросал в спину Камиле похотливо вороватые взгляды. Дольше играть юного влюблённого герцогу не было смысла, стало прямиком отправиться к цели. Проследив, пока всадники скроются, Рафаэль коротко свистнул, повторил сигнал. «Бесполезно, уволень Михаэль, как обычно, что-то напутал». Рафаэль прислонился спиной к стволу вяза, на минуту прикрыл глаза, стряхивая на вождение, и тотчас сплюнул. «Фу, изэди, кудлатый дьявол!» «Михаэль, спрыгнув с дерева, довольно расхатался. А здорово тебя напугало а!» Рафаэль недовольно поморщился. «Не может, парень, без ребячества. Хоть что делай!» «Что хотел от тебя этот напыщенный толстяк?» — кивнул Михаэль куда-то в сторону. «Не знаю». Помедлил его спутник. Мужчины углублялись в лес. Не успел толком выяснить, но, кажется, я нажил себе еще одного врага. Одним десятком больше, одним меньше. Философски заметил Михаэль, вламываясь в кустарник. — Тебе не привыкать. Лучше расскажи, какие новости в столице. Ребятам не втерпешь. Уж который день сидим без дела. В лагере поговорим. Посуровил спутник Хмурис. Золотоволосое видение поманило и стаяло. Впереди предстояли дела куда поважней. Новости, что нес Рафаэль, повстанцам были невеселыми. «Как хочешь!» — обидчиво пожал плечами Михаэль, затропившись вперед. Рафаэль не отставал, — окликнул. «Маргарита, как? Давно ее не видел». «О, — посветлел Михаэль, на миг обернувшись, — твоя сводная сестра-молодчина. Кстати, вы сейчас встретитесь». «Маргарита в лагере?» — приостановился Рафаэль. «А как же оружие в замке? И что вообще происходит?» «На месте поговорим», — отыгрался Михаэль, но не утерпел. «Оружие из замка барона мы перевезли, и с восстанием лучше не тянуть». «Маргарита утверждает, что монахи что-то затевают и что-то серьезное». Ну, вряд ли у монастыря осталось много приверженцев. Недоверчиво протянул Рафаэль. Крестьянам давно надоело тянуть лямку на жирных святош. И они злые. Духовенство снова увеличило подати. А нам сейчас это как раз сыграет на руку. Деревня голод, дети мрут, крестьяне пухнут с голоду, а монахи от жратвы, возмущенно встряхнул кулаком Рафаэль. Тише, тише, остановил товарища михаил Меня убеждать не надо, прибереги пыл для других. А только знаю, что знаю, монахи готовят чудо. Якобы в монастыре святой Изабеллы объявился ларец со священной реликвии. Крестьяне доверчивы, куда и самонахам эта шутка со святыми мощами, верующие кинутся к монастырю толпами. И тогда духовенству в этих краях можно и дальше жить припеваючи. Рафаэлю молк, надолго задумавшись. Если весть о святой реликвии не очередные выдумки монахов, обстоятельства еще больше усложнятся. И так руководителям повстанцев приходится удерживать свое разномастное воинство, в большей части оторванное от убогих земельных наделов, да с десятком голов скотины, лишь ненавистью, которую испытывали крестьяне к светской власти и алчному духовенству. Но крестьянские массы, точно грозовая туча, займет полнеба, Нальется громами, а изменится ветер, и уж чистый пуст горизонт. Да, дела, протянул Рафаэль, пригибаясь следом за Михаэлем. Теперь путников от лагеря отделял лишь извилистый овраг, сплошь заросший черемухой. Черемуха, переплетаясь с ветвями, образовывала добрагом душный и почти непроницаемый для солнечных лучей свод. Добравшись до более-менее свободного пространства, Михаэль остановился, уминая задом песок вперемешку с веточками и тростинками. «До вечера мы тут обосновимся», — это же извлек из-за пазухи холстинусы съестным. Разложил снеть на полотне. Гостеприимно махнул рукой. — Угощайся, все равно днем в лагерь соваться не стоит, щелозудчиков приведем. Но Рафаэль занят своими мыслями отказался. — Как знаешь, — поделился Михаэль, отправляя в рот огромный кусок лепешки, толсто покрытый гусиным жиром. Как только Кавалькада достигла монастыря, герцог потребовал не замедлить на аудиенции у матери-настоятельницы а Аббатиса приняла Дона Сантоса в зале, навевавшим своими белым потолком и стенами тоску. Дон Сантос огляделся. Но помимо кресла на возвышении, в котором выседала мать-настоятельница, в зале не было другой мебели. Герцог без церемоний приступил к делу. «Я знаю, что ларец с танками Иоанна Крестителя у вас, матушка-настоятельница», — огорошил герцог с первых же слов. А батису прямо поджала губы кто ты из девчонок наверняка проговорился знать бы которая выпороть. но умею у дона сантоса видимо было иное и я даже готов признать за монастырем право владеть сокровищем хитро прищурил сеньор пороссячие глазки но только тогда когда я получу сокровище который ценю больше всего камилла догадалась батиса да уважаемые сеньора камилла вами опекаемое а уж после свадьбы я не вижу препятствий чтобы ларец навечно был помещен на хранение в святые стены веренного вам матушка настояница монастыря но я не могу не волить женщину попыталась вывернуться батиса представляя как удивится родственница барона Бальсара, обратись к ней ботиса с подобной нелепостью зачем же не волить Голос герцога, постный и вкрадчивый приобрел оттенок монастырских стен. «Нужно лишь разъяснить, сеньори, что такова воля Всевышнего. Вряд ли, если это сделать при всех, сеньоры Камилы осмелятся возражать. Ведь ослушаться Господа нашего только еретики идут против воли Всевышнего». «А всем ведомо, что лишь костер очищает порочную заблудшую душу, подхватило верну вернугодав ход мыслей гостя Аббатиса. Вот именно! И склонившись в притворном поклоне, Дон Сандс удалился. Считай, он выиграл. Воинство повстанцев вольготно расположилось во впадине, образованной четырьмя холмами. Светились в ночи костры. гаготали перекрикивались... Некоторые из мятежников обосновались в лагере с семьями, у семейных костров сушились детские пелёнки и пахло пригоревшей днищу котла жидкой кашей. Тут же какой-нибудь трёхлетний карапуз деловито забавлялся с отцовским мечом, пробуя металл на зуб, пока вселенский рёв не заставил подхватиться, матью волочь чада в повозку, крытую просмолённым холстом, чтобы... «Там, на хапке соломы, дать первый урок воспитания будущему воину». «А ручками нельзя. Нашел забаву оружие хватать. А без пальцев останетесь, сеньор Проныра». Увещевала мать, а карапусу прямо примерялось хоть гвоздик вытащить за плотно вогнанную в древесину повозки и шляпку. И та же сцена, лишь главный герой подрос на пару десятков лет». Повторяется рядом. Матери любимые отыскали сбежавшего к повстанцам паренька и почти как трехлетку уговаривают. «И что тебе за дело? Бунтуют! Ну, пусть их бунтуют! На то не мятежники, а тебя убьют или покалечат. Вот мне радость, что ты повстанец-бунтовщик!» А тут, оглядываясь, не слышит ли кто угрюмо отмахивается. «Да и не убьют! И чего притащились?» и «Вот каркаешь! покалечит покалечит Тут были молодые и совсем старые, крепкие духом и колеблющиеся, выбравшие борьбу целью своей жизни, и те, кто лишь случайным взмахом, испепеляющий злость и обид на несправедливость сильнейших, оказался вовлечён в огонь мятежа. Михаэль, напрягаясь так, что взбугрились мышцы предплечий, отвалил один из камней, откатил следующий. Рафаэль молча помогал, пока они не преодолели искусственный завал из валунов, открыв чёрную лазейку потайного хода. О существовании этого пути в лагере знали избранные. Ход в подножье холма, отчасти образованный высохшим руслом подземной реки, отчасти выпрямленный по необходимости, выводил к стоянке мятежников. Михаэль нырнул в туннель. Рафаэль, разом ослепший и оглохший, полз следом, пробираясь на четвереньках Противоположный конец туннеля прятался в густом, но искусно подрезанном переплетении терновника. Только сумасшедший или пьяный сунулся бы в ощерившийся миллионами колючек непроницаемый клуб жестких и извивающихся стеблей кустарника. Михаэль, его спутник, пользуясь невесть какими ориентирами, В кромешной тьме из этого колючего капкана выбрались, не отцарапавшись. Правда, в последний момент, Михаэль, проверяя, не отстал ли спутник, неловко повернулся, и тут же куст очень живой изловчился и цапнул добычу, рванув со щеки кожу. — Вот так каждый раз! — пожаловался Михаэль, растирая ссадину. — А ты меньше головой верти! — сердит отозвался Рафаэль и отполз еще на полпяди. Только тут поднимаясь на ноги. Он стоял, чуть возвышаясь над котловиной. В зрачках плясали отражения костров. Кивнул Михаэлю. «Спускаемся».